Эрик Стром. Мисс Селуми. Седьмой месяц, 724 год от начала стужи. Стром не торопился. Он знал, что даже если Иды Хальсон донесет на него Олке, это, а затем возвращение сыщиков в дом, займет еще по меньшей мере полчаса. Он был уверен в своих тайниках, но все равно извлек на свет и сжег в очаге несколько бумаг. Огонь пожрал их так же быстро и бесследно, как заметала свои дары стужа. И также ненадежно. Поборол секундное искушение послушать ее разум. Она могла заметить, а не выигрывал он этим ничего. К чему любопытствовать раньше времени? Если охотница предаст его, причины будут уже не слишком важны. Бежать стром не планировал. Пока что это не имело смысла. Даже если Хальсон, может быть, поддавшись на уговоры, может быть, пропустив ловушку, хоть чем-то выдаст его, у него останется еще очень много возможностей оправдаться. Конечно, репутация будет испорчена, и на восстановление понадобится время. И все же, разве затевая все это, он не предполагал и такую возможность? Предполагал, само собой. И все же сейчас он с изумлением почувствовал, что разочарован, разозлен куда сильнее, чем следовало бы. «Успокойся», — сказал он вслух так, как не раз говорил ему Барту, чай игре в тавлы. Эрик Стром был тогда совсем мальчиком. «Разозлишься?» — считай, проиграл. «Почему он вообще злился?» Он вдруг понял — из-за Хальсен. Заранее готовясь к худшему, он принял, что она может предать его, и разозлился заранее. На нее? На себя? На то, что целая цепочка неправильных решений привела их обоих к этому моменту? Ему действительно нравилось служить с ней в паре. Он вдруг осознал это только тогда, в тот самый миг. А ведь после гибели Рагны он был абсолютно убежден в том, что не станет привязываться к новому охотнику. Да, он принял много решений, беря Иды Хальсен в охотнице, И вот к чему все в итоге пришло. Ему снова некого было винить, кроме себя. Рагна была права, тогда, накануне своей гибели. Можно долго идти в одиночестве и не доверять никому, гораздо удобнее и безопаснее, до поры до времени. Но ястреб никогда не бывает один. Быть может, будь Эрик умнее и смирись с этим давным-давно, Рагна осталась бы жива. Потеряв ее и приобретя взамен такую, как Хальсон, если вдуматься, удача, редкая удача, Он снова предпочел скрывать от нее все, готовясь в случае нужды использовать вслепую, вместо того, чтобы хотя бы подумать о возможности ей довериться. А ведь у нее были свои причины прислушаться к нему, пойти за ним. Как у всех здесь, и все же доверять здесь можно единицам. Кого он должен будет поблагодарить за все это? Магнус. Он вспомнил его взгляд, бархатные речи, отблески сердца стужа на его лице. О, если это и вправду он, Эрик Стром найдет способ отблагодарить его, и никакой владетельница не под силу будет этому помешать. С другой стороны, что-то здесь не сходилось. Слишком быстро после его угрозы последовал этот ход. «Я все еще ставлю на вас, но ветер может и перемениться». В этом по-прежнему не было никакого смысла. Как мог прихвостень владетельницы, делавший все, чтобы завладеть симпатиями храмовых служителей, ставить на него, если он хоть на малую талику представлял себе, чего он добивается. «Я знаю, что вы ищете. Знаю лучше, чем вы». «Блеф?» Магнус мог надеяться на то, что Стром растеряется, потеряет равновесие, полетит прямиком в его ловушку. Но если он и вправду знал, что это могло значить для Эрика? «Ничего», — снова сказал он себе вслух. «Это ничего не меняло. Более того, Магнус, даже зная он что-то, Не мог бы предъявить никаких доказательств. Попытайся он, его бы, должно быть, высмеяло даже столь благоволящая ему владельница. Старые сказки, Эрик. Это только старые сказки. Поднявшись на второй этаж, кровать аккуратно заправлена, книги Хальсон лежат стройными стопками, а на полях фигуры застыли в их недавней недоигранной партии. Значит, она осторожно унесла их сюда, чтобы подумать над финалом. Он отправил несколько писем на случай, если сегодня Олки заберет его если после они снова, с большим тщанием, будут обыскивать дом. Новых не было. Только одно от госпожи Селл. Наверняка по поводу внутренних дел гнезда или коробки. Но это могло подождать. Рассеяно взял верхнюю книжицу из стопки Хальсон. Нет, не книжицу, толстую тетрадь, почти целиком исписанную. Знаки, написанные с резким нажимом, кое-где почти протыкающие бумагу, были ни на что не похожи ни на кьертанский, ни на какой-то иной язык. Стром худобедно знал только ромашский и авденалийский, но прежде предполагал, что представляет себя очертания всех существующих алфавитов. Он перевернул еще одну страницу, еще, и тут внизу хлопнула дверь. Он напрягся и сразу вслед за тем почувствовал, как тело расслабляется, мышца за мышцей, потому что Эрик услышал ее легкие, тихие, быстрые шаги. Она была одна. Он быстро положил тетрадь на место. «Хальсон, это ты?» «Да, вы наверху?» Обмен ничего не значащими репликами, вопросами, ответы на которые были очевидны каждому из них. Так похоже на бессмысленную, но согревающую перекличку. «Рагна, стром». «Я здесь, ты здесь». Он сбежал по лестнице вниз, потому что она осталась там, ставила на очаг чайник, засыпала в воду горсть сушеной душицы. «Как все прошло?» Она обернулась. Оба глаза, черный и золотой, глядели на него настороженно. Темные косы растрепались и упали на обнаженные плечи, напряженные. Она не доверяла ему. С чего бы после того, как он не помог ей, а потом втянул ее в историю с сыщиками. И снова недавние мысли о том, чтобы попытаться привлечь ее, совсем юную, совсем малознакомую, на свою сторону, открыто, показались ему бредом. «Нормально, то есть они задавали вопросы о, об охоте, о вас?» «Бессмыслица. Я так и не поняла, чего они от меня хотели». Эрик Стром боялся поверить щекочущей волне облегчения. Ида Хальсон казалась ему большой умницей, но она ничего не заметила. Она не выдала его, потому что выдавать оказалось нечего. «Редкое везение» хотя рассчитывать на то, что олки и его отдел оставят его в покое так просто, не приходилось. И все же их следующее свидание теперь отсрочено, а значит, у него достаточно времени для того, чтобы избавиться от последних свидетельств собственной вины. Избавиться от них значило, что если олки продолжит упорствовать, придется пожертвовать кем-нибудь другим, но об этом Эрику пока не хотелось думать. «Очень хорошо», — медленно сказал он. «Прости за это». Она промолчала. Вода в чайнике вскипела, и вскоре они оба пили обжигающий отвар, глядя на тлеющие в очаге угли. Он все еще в своем парадном костюме, который Амилия так и не увидела. С тем, как они умудрились разменуться, предстояло разобраться отдельно. Она в нарядном платье, помятом, поникшем. «Знаете», — вдруг сказала Хальсон, не глядя на него, «до того, как попросить вас о помощи, я ходила в магистрат, потом в совет при десяти, а еще говорила с Кьерке. с самого начала сказал мне, что никто не поможет, но я не поверила. Эрик молчал, и она продолжила. В магистрате поначалу мне показалось, что все будет хорошо, потому что все говорили со мной очень вежливо. Знаете, называли госпожой, предлагали чай и кофе, просили подождать и говорили, что постараются помочь. Я считала, они сказали, что постараются помочь шесть раз. они С трудом выдавил он, и она кивнула. «Да. Девушка, которая сидела в приемной, потом заместитель администратора по делам препараторов, потом начальник системы довольствия, к которому меня отправил заместитель администратора, потом младший секретарь самого господина Варгна. Он повторил это дважды, но я видела, что ему тошно от меня, что он только и думает, как от меня отделаться. В общем, в итоге я вернулась к той, с кого начала. Тогда я в шестой раз услышала, как мне хотят помочь». Мне пообещали прислать письмо. Полагаю, ждать мне его еще по меньшей мере полгода. Никаких исключений. Она страшно улыбнулась. Ловушка, да? На деньги, потраченные на один стол на летнем балу, можно было бы вывести и обеспечить всю мою семью сразу, как только меня приняли на службу. Они все были бы сейчас живы. Но если давать препараторам все, чего они хотят, сразу, да еще независимо от рейтинга, у них будет слишком мало поводов стараться по-настоящему, так? «Ведь я еще в совет при десяти пошла, представляете?» Он не хотел слушать об этом. Слишком хорошо представил себе, что и как ей могли сказать. К счастью, хельсон милосердно избавила его от подробностей. Казалось, она и сама устала. Плечи опали, и теперь она казалась куда более маленькой и хрупкой, чем обычно. Он вспомнил ее в стуже, быструю, смелую, и в который раз подивился преображению. Мне кажется, к ним не нечасто решаются прийти с такими просьбами. Видимо, я оказалась слишком глупой. Это не так. Нет так. Снова она поспорила с ним второй раз за эту беспокойную ночь. Это так. Я дала гнезду к Ерке, всем этим клятвам, даже вам. Дала усыпить свою бдительность. Позволила поверить в то, что препараторы действительно защищают друг друга. Что у нас и вправду есть какие-то привилегии. Что за то, что мы каждый день рискуем жизнью, нас будут чтить не только на словах. Но теперь я поняла. Героям воздают почести только тем, что ничего не стоит. А воздав почести, их убирают на полку, подальше от посторонних глаз. Потому что иначе...» Она помедлила, всего на миг, но продолжила твердо. «Иначе герои могут обрести слишком большое влияние». Слова будто повисли в воздухе, и наступившую тишину нарушал только тихий треск в очаге. Хальсон вдруг плеснула туда немного чая из своей кружки, и угли зашипели, как клубок змей. А им не нужны герои, имеющие влияние. Он слушал ее как зачарованный, хотя давно следовало бы приказать ей остановиться. Им нужны послушные герои, комнатные, ручные, безопасные, ищущие их одобрения на балах и раутах. Ему показалось, что в ее глазах блеснуло самое настоящее презрение. К нему? Возможно. «Я думаю, мы оба устали», — мягко сказал он. «Давай продолжим этот разговор завтра» если ты захочешь его продолжать. Ей не нужно намекать дважды. Она встала с дивана, шурша юбкой, не глядя на него, все еще с чашкой в руке, и вдруг на нижней ступеньке лестницы остановилась и посмотрела на него через плечо. В ее взгляде он различил что-то новое. Решимость? Я сказала им, что ничего не знаю. И она быстро пошла наверх, придерживая юбку. Эрик мог бы окликнуть ее, приказать вернуться, но промолчал. Когда он уходил утром, она, наверное, еще спала. Лестница молчала, молчал второй этаж, дом целиком. И снова Эрик Стром подумал о том, что успел привыкнуть к Эдди Хальсон, свернувшийся клубком неподалеку от очага, зарывшийся в книге или задумавшийся над очередной партией так, будто от этого зависела ее жизнь. По дороге в центр он снова и снова прокручивал в голове ее «Я сказала им, что ничего не знаю». В его памяти она опять повторяла «Я сказала им». Я сказала, сказала. Сомнений быть не могло, но что именно она знала наверняка? О чем только догадывалась? Тетрадь, в которую он заглянул вчера мельком, отчего-то не давала ему покоя. Непонятные символы, мелкие значки. Хальсон шифровала дневник или еще какие-то записи. Зачем это могло быть ей нужно? Мысль о том, что все это время она шпионила за ним, для Магнуса или кого-то другого, мелькнула в темноте прочих мыслей и почти сразу погасло Нельзя сказать, чтобы это предположение было слишком невероятным. Охотница могла защитить его от толки, потому что тому, кто ее нанял, было выгодно, чтобы он оставался чист как можно дольше. По-своему логично, и все же Стром нутром чувствовал. Нет, здесь что-то другое. В другом он был уверен наверняка. Ученичество Иды Хальсен подошло к концу. Эрик Стром должен признать решение. И почему-то желание довериться юной девочке Не хотелось отбросить с такой естественной легкостью, с какой, несомненно, отбросить его следовало. Ему нужно было подумать. И нужен был знак. Один из знаков, что так щедро дарила стужа. Но среди бела дня, без задания, без охотницы, путь в стужу ему был заказан. Что ж, по крайней мере, никто не мог запретить ему приехать в центр. Как одному из десяти, по счастью, ему всегда было несложно найти для этого предлог. Достаточно весомой, чтобы за ним не закрепилась репутация человека суеверного или чересчур преданного стужи. Многих тянуло к ней, будто помимо воли, но многие же считали признаком слабости или дурного тона слишком явную демонстрацию этой тяги. Поэтому, приехав на место, он сказал что-то о необходимости очередной проверки. Это ожидаемо не вызвало никаких вопросов. Центр жил, гудел, бормотал. В зале ястребов кропари привычно проверяли ногих препараторов, дрожавших, кто от страха, кто от предвкушения, кто от холода. Эрик Стром переходил от капсулы к капсуле, подбадривал одних, расспрашивал других. Ему отвечали радостно и почтительно. Многим, особенно рекрутам этого года, льстило его внимание. Многих явно успокаивало его появление. Как будто теперь, когда он говорил им свое «все в порядке», удачная охота была гарантирована. Заблуждение. Безобидное, даже полезное. Ни к чему им было знать, что ему самому оно было даже нужнее. Иллюзия контроля. Все, что у них и у него самого было. Но об этом загружаемым в капсулу новичкам было знать не обязательно. Капсулы содрогались, впуская одних, выпуская других. Мирно вибрировали, гоняя по бледным русалочким телам зеленую жижу. Капсулы жили, и у краткой прикасаясь к их влажным темным бокам Эрик Стром тоже жил и вместе с ускорением валовых токов ускорялось течение его мыслей. Не в первый раз он мельком задумался о том, что однажды, если он преуспеет, ему придется обходиться без всего этого. Суеты кропарей, быстрого пения эликсиров в жилах, стремительного полета в темную пустоту чужих созвездий, чтение знаков, пения навеки прикованных к холоду стужи душ. В такие моменты он мог признаться себе в том, что любил все это. И он верил — Ему хотелось верить, что и Рагна, неуклюжая, смешливая, смелая, тоже это любила. «Господин Стром! Господин Стром!» У одной из капсул суетились сильнее обычного. Два, три, четыре кропаря, все дежурные, сбегались к ней что-то крича, переговариваясь. Он тоже поспешил туда. «Что происходит?» «Что-то не так, показатели падают!» «Нужно вытаскивать ее!» Добежав, он увидел ее бледную, парящую в капсуле, и сразу узнал по необыкновенно длинным и густым волосам. Многие препараторы коротко отстригали волосы, вопреки моде, чтобы не мешали под с трудом, или чтобы не приходилось часами отмывать их после извлечения из капсулы. Когда-то он сам носил длинные и хорошо помнил мерзкое ощущение склеенности зеленой жижей. Но она, смешная, робкая, маленькая девочка из Эльмора, упорно продолжала лелеять свою густую золотистую копну. Должно быть для того, чтобы нравиться своему богатенькому, беспечному Дину, который наверняка знать не знал и не хотел знать, каково это — раз за разом впускать в свое тело душу стужи. Мисс Салуми. Уловители ее видят? Нет. Сейчас? Все еще нет. Она не в душе. Что-то ее не пускает. Сворачивайте. Подождем еще минуту и... А потом он увидел это. Чуждое, темное, то, чему в капсуле было не место тонкие струйки, расходящиеся от ее тела, как лучи, пронизывающие ее парящие, будто водоросли, волосы. «Кровь! Сворачивайте!» — крикнул он, и это, его страшный громкий голос, тут же подействовало. Кропари снова засуетились. Взвизгнула женщина, запищали датчики, загудели уловители, которые не видели ее. Они не могли ее видеть. Капсула открылась. Зеленая с алыми прожилками хлынула наружу и, как дохлые змеи, выпали и веньевые кишки. Она тоже скользнула на пол. Безвольная, белая, ногая, похожая на выброшенную на берег сонную рыбку. Эрик Стром первым склонился над ней, не обращая внимания на кропарей вокруг. Кто-то отсоединял от ее руки кишку, кто-то мерил пульс, кто-то вводил эликсир. «Помогите ей, ну же! Давление падает! Что происходит? Все было хорошо! Введите еще один!» Мисс Илуми открыла глаза. В них была мука. «Ввожу красный эликсир!» «Красный. Значит, дело плохо». Но это Стром понимал и без них. «Смотри на меня!» Сказал он, крепко сжимая ее ледяную руку. Она слабо ответила, с трудом сфокусировала на нем взгляд, в котором теперь появилось нечто новое, и он видел это выражение прежде. Тоска. Как будто мисс Селуми уже знала, что ее ждет. Все ее тело содрогнулось. Эликсир начал свою работу, и руки, ноги Миссы забились, заскребли по полу. «Еще один!» Он хотел остановить их. Это все равно не помогло бы. Но кропари делали свое дело. Тело Миссы снова дернулось, выгнулось, как будто она силилась вырваться из его рук, из рук кропарей, из центра, из самой себя. «Давление падает!» Ее глаза закатились, губы приоткрылись, как будто готовые к поцелую. «Смотри на меня!» повторил Эрик Стром. «Ну же, смотри!» Все стихло. Даже валовые капсулы, казалось, бормотали теперь совсем бесшумно и бесшумно открывали и закрывали рты крапари. Кто-то в торопях наступил ей на волосы. Он заправил ей за ухо испачканную прядь, а потом бережно, осторожно укутал миссы плащом. Эрика Строма трясло. «Унельм. Убийство». Восьмой месяц, 724 год от начала стужи. Унелем проспал до середины дня и проснулся от громкого стука в дверь, не предвещавшего ничего хорошего. Путаясь в одеяле, он скатился с кровати, натянул рубашку, штаны. Вернувшись из кабака, в котором он встречался прошлой ночью, немного немало с наследницей Кьертании, он еще долго не мог уснуть. То дремал, то вскакивал и кружил по комнате, то выходил подышать на высокий порог дома. Око души в ту ночь было особенно красиво. Унельм смотрел на него, пока глаза не начали слезиться, а голова кружится. Еще недавно он был переполнен мечтами о дальних странах, удивительных приключениях, невероятных вызовах. Все это никуда не делось, но после встречи с Амилией и после того, как он узнал, кто она такая на самом деле, во все мечты добавилась ее хорошенькое личико с веснушками в уголках глаз. Даже в горячечном бреду невозможно было представить, чтобы наследница Кьертании и в самом деле летела вместе с ним на парителе высоко над стужей, или чтобы вместе они любовались подземным закатом искусственного солнца Ламара или бескрайними зелеными лесами Кагатки. Но Унельм снова полностью отдался тому, что всегда получалось у него лучше всего. Мечтал, а потом сам же без жалости смеялся над своими мечтами, чтобы уже через мгновение опять погрузиться в них целиком. Невозможно было представить даже, как именно и когда им удастся снова увидеться. Все это не сулило Ульму ничего, кроме проблем, и, возможно, именно поэтому мечтать об этом было так приятно. Неудивительно, что после такой ночи и пары часов лихорадочного тяжелого сна он чувствовал себя так, будто всю ночь его били мокрыми тряпками. Умывшись и пригладив волосы водой из умывальника, в дверь колотили так яростно, что с полки упала и сломалась пополам совсем новая свеча. Он, наконец, повернул ключ в замке, ожидая увидеть на пороге Олки. Но на пороге стояла Луделла, хмурая, с волосами непричесанными и свободно спадающими на спину. В руках у нее был конверт из темной бумаги, и сердце Унельма дрогнуло. Точно в таком же он получил из рук Виделлы записку от наследницы. «Амилии. Мил». Неудивительно ли, что человек, облеченный такой властью, такой ответственностью, Мог при этом быть таким веснушчатым, светлоглазым, тонким, сладкоголосым. «Что это с тобой?» Луделла внимательно смотрела на него, сощурившись. «Тебя как будто по башке треснули». «Почти так и была моя прелесть». Сложно было представить кого-то, кого он был бы менее настроен видеть сейчас у себя на пороге, но Ульму не хотелось ее обижать. Но следовало намекнуть ей, что эти участившиеся визиты нужно прекратить. Особенно пока у нее нет для него новой информации. У меня тоже ночь не задалась. У нее и вправду был усталый вид. Может, сходим куда-нибудь позавтракаем? Тут рядом есть место, где пекут отличные... Нет, извини. Может, в другой раз? Я думал, Олки или кто-то еще из отдела пришел узнать, где меня дьяволы носят. Но раз уж это не так, я бы лучше доспал. Скажусь потом больным или что-то вроде того. А, ну, может, хоть впустишь меня на пару минут? Мне поговорить надо. «Конечно, проходи», — сказал он самым любезным тоном, мысленно проклиная себя за мягкотелость. У него никогда толком не получалось проявлять жесткости в общении с девчонками, с которыми, пусть недолго, связывали особые узы. Все они были такими хорошенькими, и Луделла оставалась по-своему прелестной в этой утренней хмурости, несмотря на то, что, кажется, теперь один единственный образ грозил надолго затмить для него все остальные. «Что за письмо?» спросил он, подвешивая чайник на крюк в очаге. «Не подумай, что лезу не в свое дело, но, кажется, на конверте мое имя». «Так и есть. На». Она протянула ему письмо. «Оно было приколото рядом с твоей дверью, но я и взяла, чтобы тебя отдать. Очень любезно с твоей стороны». Почерк, которым был надписан конверт, ничуть не походил на завитушки Мил. И все равно ему трудно было сдержаться и не разорвать конверт тут же, на месте. Не хотелось читать письмо при Луделле но оно прямо-таки жгло ему пальцы. «Если хочешь, прочитай». Луделла подлила масло в поджаривающий его огонь. «Я подожду». «Да нет, я потом прочитаю». «Не сочти за грубость, умоляю». «Но напомни зачем ты пришла?» «Правда, ужасно не выспался, и...» «Мел готов тебе все рассказать», — буркнула она. «Так скоро?» «Он сказал, что в главном тебе, конечно, придется ему поверить, но он готов рассказать о деталях, как все будет». Говорит, такая возможность не часто представляется, и риск, конечно, есть. Но он может вытащить тебя через неделю, если ты, конечно, все еще этого хочешь». «Через неделю?» — переспросил он растерянно. «Так скоро?» «Да, да, через неделю!» Вдруг буркнула она с неожиданным раздражением. «Я что, непонятно говорю? Через неделю! И если хочешь успеть все подготовить, тебе надо встретиться с Мелом, не позже...» «Эй, Лу!» — мягко сказал он, и письмо продолжало занимать его мысли. «Ты, кажется, не слишком хочешь, чтобы я уезжал, да?» «Ну тебя к дьяволам!» — буркнула она, отворачиваясь. «И прочитай уже ради мира и души это письмо. Я не желаю, чтобы ты говорил со мной, а видел кого другого». Ему следовало догадаться раньше, но Унелем ничем не мог ей помочь. Луделла сделала свой выбор, а ему, кажется, предстояло сделать свой. Именно так, с просонок под аккомпанемент закипающего чайника, еще и под хмурым Луделленым взглядом. «Не понимаю, чего ты», — сказал он примирительно. «Сейчас будет чай, и раз ты так хочешь, я прочитаю, а потом мы договорим». Он разорвал конверт слишком торопливо, чтобы Луделла поверила, что читает письмо Унелем только ей в угоду. Внутри обнаружился тонкий листок. Почерк твердый, четкий, с острыми углами букв и газетная вырезка. Унелем бросил взгляд на дату в углу, совсем свежая, утренний номер. Но начал он с письма. «Приветствую, Унелем». У меня не было случая поздравить вас со знакомством с нашим прекрасным и древним городом. Зато теперь у вас появилось больше поводов для радости, не так ли? Так что я могу поздравить вас сразу и с еще одним приятным знакомством. Прошу вас ничего не бояться. Я друг и вам, и известный нам обоим особе. Впрочем, свое участие в ней я всегда предпочитал держать в глубоком секрете. Прежде всего, от нее самой, разумеется. Ваша тайна в надежных руках. И поверьте, я сделаю все, чтобы так оно и оставалось. Мне видится перст судьбы в случившемся. Вы производите впечатление человека целеустремленного и незаурядного. Я бы не удивился, вы в будущем еще многих удивить. Говорят, что удача сопутствует смелым, но я бы сказал иначе. Удача сопутствует тем, кто знает, где именно ее ловить. М. Унелем не успел ни обрадоваться, ни разозлиться, ни испугаться. Теперь газетная вырезка притягивала взгляд. Единственный наследник Дина Селли убит на пороге собственного дома. Луделла сказала что-то, обиженно-возмущенно, но Унельм ее не слышал. Убийство Лэри Селли было осуществлено с поразившей даже сотрудников специального отдела комитета охранителей жестокостью. Множественные колотые раны — лишь часть чудовищного преступления. Левый глаз юноши оказался удален и заменен на нейтрализованный глаз, извлеченный по предварительным материалам следствия у Орма. Следствию еще предстоит выяснить природу этого артефакта стуже а также понять, кто и как мог похитить что-то подобное из хранилищ Химельнов и пронести в город. И, само собой, весь город будет с трепетом следить за ходом расследования. Без сомнения, сердце каждого химельборгца требует мести за злодеяние, совершенное бесспорно препаратором каждый из которых давал клятву каждодневно защищать кьертанцев от угроз, а не приумножать таковые. владетель выразивший соболезнования семье Селли, пообещал заплатить 10 тысяч химов вместе с наградой химельно в третьей степени тому охранителю или частному лицу, что сумеет найти убийцу. Бесспорно, награда уже скоро найдет своего героя. Мы же пока что можем лишь молиться миру и душе за несчастных родителей и безутешных друзей. Лэри Селли был всеобщим любимцем, добрым другом и... «Дьяволы! Я знаю, где Олки!» — сказал Ульм, пряча письмо и вырезку в карман. «Лу, прости, мне надо бежать!» «Чего?» С приоткрытым ртом вид у нее был глуповатый. «Ульм, ты с ума сошел или как? Ты что, не понимаешь, как Мэл рискует ради того, чтобы тебе помочь? Что мне ему сказать?» Соблазнительный мираж парителя, уносившего его далеко-далеко отсюда, мелькнул яркой вспышкой полосы заката над горизонтом. Мелькнул и пропал. «Скажи ему, может быть, позже». «Может быть, позже?» — переспросила она визгливо. «Очень мило». Она вдруг осеклась, глядя на него почти испуганно. «Ты влюбился, так? В кого?» «Не понимаю, какое это имеет значение, если еще недавно ты пыталась выпихнуть меня из Кьертании». Отозвался он, стараясь говорить шутливо, но Луделла не смеялась. «Я не пыталась выпихнуть тебя. Я пыталась тебе помочь». «И я очень-очень признателен». Унельм запрыгал на одной ноге, натягивая ботинок. «Ты не видишь, где второй?» «Поверить не могу». «Я тоже. Кажется, Олки не преувеличивал, когда говорил, что у него чутье на такие вещи». «Какие еще вещи? Ты меня с ума сведешь?» «Убийство, Лу. Ночью кое-кого убили. И тот, кто расследует это преступление, получит крупный куш». «Значит, теперь ты преступление расследуешь?» «Ну, это, собственно, моя работа», заметил он, вытаскивая второй ботинок из-под кровати. «Я думал, ты помнишь!» «Все, с меня хватит!» — рявкнула она, и прежде Унельма не думал, что в нежном луделином голоске может звучать такая ярость. «Я ухожу! Делай, что хочешь!» Она развернулась на каблуках и побежала вниз по лестнице слишком стремительно, чтобы он успел ее остановить. Сейчас Унельм не мог думать об этом слишком долго. Натягивая куртку на ходу, выбегая из дома под яркие лучи холодного солнца, дело шло к новой осени, он чувствовал, что готов разорваться от переполнявших его мыслей. Мил, таинственное письмо, загадочный друг, друг ли? Луделла со своим паритором и убийство, зловещее жестокое Мало того, убийство человека молодого, красивого и такого знатного, что о нем говорил теперь весь город. Убийство, совершенное препаратором, а значит, и раскрыть его должен препаратор. И этот препаратор, если справится изящно и быстро, Получит награду из рук самого владетеля, из рук отца Мил. В доме Мил. Это очень нелепый план, — шепнул Гасси, ласково улыбаясь, как тогда, как когда отговаривал Ульма учиться фокусом. Но Унельмгард снова его не послушал. Сама судьба звала его, и он бежал ей навстречу. Эрик Стром. Она. Седьмой месяц, 724 год от начала стужи. Когда Эрик Стром наконец добрался до дома, на Химмельборг опустился ветер, а сам он чувствовал себя очень усталым, старым и больным. Ему казалось, что вся его одежда, да что там одежда, кожа, пропахла зеленым содержимым капсулы и медицинскими запахами снадобий кропарей. Но сильнее этих запахов был другой, железистый, сладковатый, запах крови. Он толкнул незапертую дверь и увидел, что в очаге жарко пылает огонь, а стол накрыт к ужину. На большом блюде лежат овощи, сыр и хлеб. На блюде поменьше — жареное мясо. «Я поставлю чайник». Хальсон неслышно появилась из темного угла дивана, откладывая в сторону книгу. «Не надо. Давай сниз. Он там, на полке». «Сейчас». Кажется, она собиралась поспорить или переспросить, но вовремя увидела его лицо. На стол явились кувшинчики и стакан, а следом еще один. «Что-то случилось?» «Садись, нам надо поговорить». Она послушно села напротив. Вид у нее был усталый, как будто все это время она была с ним сначала в центре, а потом в больнице и у совета. «Ты знаешь, о чем я хочу поговорить, так ведь?» Она кивнула. «О том, что спрашивал господин Олке?» «Да, но не только. Сегодня днем погибла мисс Селуми». Он сказал это вот так сразу, потому что знал. К такой новости бесполезно готовить. Хальсон не расплакалась, не закричала, только побледнела. И ее глаза, и до того блестящие, заблестели еще сильней. «Что?» Она осеклась, глубоко вздохнула. «Как это случилось? На охоте?» «Нет, до охоты дело не дошло. Я сейчас все расскажу, но сперва...» Она не дала ему закончить и торопливо наполнила стаканы до половины. Руки ее не дрожали, и ни капли не пролилось. Принимая стакан из ее рук, Эрик Стром вымученно усмехнулся. «Я дурно на тебя влияю». «Нет», — тихо отозвалась она. «Не вы». Молча, не чокаясь, они выпили. Сниз обжег горло, лязгнули зубы о стакан, и Эрик стал рассказывать. Он рассказал все, даже то, о чем, возможно, не стоило. Но ему хотелось очиститься, смыть с себя этот день. Хоть немного, хоть наполовину, разделив с кем-то случившееся. Заново он блуждал в коридорах центра и больницы, заново сжимал хрупкие ледяные пальцы и вдыхал терпкий аромат эликсиров, которые бестолку пытались разогнать кровь по остывающим сосудам. Они и смогли понять, в чем было дело. де Хальсон пытливо всматривалась в глубину стакана, словно ища там ответ. «Ведь она всегда сносила все так... идеально. С усвоением у нее все было лучше, чем у меня». Лучше, чем у всех в гнезде, мне кажется. Я... я даже завидовала ей, когда... Теперь одна единственная слеза скатилась по ее щеке и пропала. Она свирепо моргнула, запрокинула голову. Зависть — глупое чувство. Пробормотал стром, заново наполняя свой стакан. Никогда не завидуй никому из нас. И радуйся, что не можешь узнать, какие дьяволы владеют чужим сердцем. Но, Хальсон, не думаю, что она бы на тебя обиделась. Я знаю. Она отставила стакан и сжала виски с такой силой, будто мечтала раздавить собственную голову и выпустить на волю бьющиеся в ней мысли. Она ведь этого не хотела. С самого начала. Думаю, она бы с радостью поменялась со мной, с Ульмом, а лучше с кем угодно в ильморе лишь бы не приезжать сюда. Ей и не нужно было приезжать сюда, Эрик. Впервые она вдруг назвала его Эриком, и имя скользнуло с ее губ так легко и естественно, что она, кажется, и не заметила. «Ведь она чувствовала, она как будто чувствовала, что не выживет здесь. И мир и душа, и ее мама. Кто сообщит ей? Ведь миссы, мисса у нее была одна». «Я напишу ей», — хмуро сказал Стром, хотя меньше всего на свете ему хотелось писать женщине, чью дочь он, пусть от лица всех препараторов, обещал хранить и защищать. «Не беспокойся об этом». «Нет, нет». Хальсон вдруг замотала головой, будто в лихорадке. «Нельзя узнавать такое от чужого» нельзя я сама напишу я придумаю как написать только скажите что с ней случилось говори мне ты сказал он подлилива ниса им обоим ведь теперь у нас есть общий покойник значит так братаются с препаратором спросила она с непонятным выражением но он покачал головой нет так становится препаратором ида некоторое время они молчали слушая ветер за окном а потом она опять заговорила скажи мне пожалуйста я должна знать и ее мама тоже про ее маму я вовсе не так уверен неохотно пробормотал он но раз ты будешь писать ей решать тебе мисс луми была беременна хальсон побледнела еще сильнее теперь была белой как снег как стужа только ярче созвездий все разгорались чудесные черные глаза она не заявляла о своем состоянии ни на одном из регулярных осмотров само собой Ни один кропарь не оставил бы это вот так. Вам должны были говорить об этом с самого начала. Нам говорили, и не раз. мисса не могла не знать. Само собой, она знала. Знала и решила рискнуть. Он прикрыл глаза и увидел другую, также рискнувшую. Порою такое случается. Но, как я уже говорил, это игра. Без победителей. Тело женщины почти никогда не справляется и с ребенком, и с усвоением. Если бы мисса не продолжала выходы в стужу, переставала использовать эликсиры, возможно... «Но если бы она попросила об этом?» — медленно произнесла Хальсон. «Они бы заставили ее избавиться от ребенка. Разве не так?» «Так». Сел предлагала однажды показывать девушкам-рекрутам заспиртованных младенцев, появившихся на свет в результате такого риска. Мало кто решается. И все же, то здесь, то там, по паре раз в год, такое случается. Кажется, это он уже говорил. Как будто от повторения получится хоть немного придать оттенок обыденности ужасу. Ужасу без конца, внутри которого он сам, все они, жили из года в год, притворяясь, что никакого ужаса не существует, и что он — такой же прирученный любимец, как и сама стужа. Белая ручная оболонка владетелей с льдистыми, злыми глазами, в глубине которых таится мрак. «Заспиртованные младенца», — повторила Хальсон. Лицо ее слегка позеленело, и он испугался, что ее сейчас стошнит. «И что же, вы поддержали эту идею?» «Нет», — тихо сказал он, — «я не поддержал эту идею». «Никто не должен заставлять женщину принимать такое решение. Никто!» — твердо сказала она, с горячностью которой он от нее не ждал. «Так же, как заставлять людей менять свои тела, потихоньку убивая себя каждый день ради общего блага», — сказал он. Можно сколько угодно говорить о том, что иначе стужа поглотила бы всех нас, или что-нибудь ее, наш континент, как и другие, утонул бы в бесчисленных войнах за и препараты. Менее чудовищным это не становится, так ведь? Кстати, Хальсон, ты никогда не задумывалась над тем, существовали бы с Нитирой и драфт, не стань стужи? Но все это неважно В этом не виноваты ни ты, ни я, ни даже Химельны. Все это случилось давным-давно. Разве что души в стужи еще помнят правых и виноватых. Так устроен наш мир. Но тебе ведь не нравится, как он устроен. Она говорила тихо, но уверенно. И Эрик Стром понял. Пока он раздумывал, заводить ли с ней этот разговор, она готовилась к нему. Возможно, уже давно. Прежде чем мы двинемся дальше, сказал он, я хочу предложить тебе кое-что. Я думал об этом сегодня, еще до того, что случилось с Луми, а теперь... В общем, неважно. Вот мое предложение. Ты перестанешь быть моей охотницей. Я передам тебя кому-то другому. Хорошему ястребу, или, если пожелаешь, предложу тебя в группу коллективных охот. Вряд ли тебе дадут там засидеться. Но будет время осмотреться и решить, с кем дальше ты хотела бы работать. Кроме того, я помогу тебе перевести сестер сюда, в Химмельборг. Она не вздрогнула, только раздулись тонкие ноздри, задрожали губы. Глаза остались спокойны. Я не обещаю, что это произойдет в ближайшие недели. Возможно, потребуется несколько месяцев. Даже для меня обойти правила в этом месте — непростая задача. Но это произойдет быстрее, чем могло бы. За это я тебе ручаюсь. Взамен я прошу тебя об одном. Забудь об истории Олки, о своих догадках. Зная тебя, предположу, что у тебя уже есть догадки, не так ли? По возможности, забудь обо мне совсем, Ида. «Почему ты просишь меня об этом?» — спросила она, помолчав. Она запнулась на «ты». Ей было трудно привыкнуть. «Я не понимаю. Кроме того, отказ охотницы, обход правил — все это ударит по твоей репутации, разве нет?» «Плевать. Я разберусь с этим. Я безнадежный идиот, Хальсон, и не учусь на собственных ошибках. Я позволил тебе, нам слишком сблизиться, и это становится проблемой. Не потому, что ты начала подозревать о чем-то, во что влезать не следует. Он ненавидел себя за то, что даже теперь продолжал наблюдать за ней с холодной головой, отмечая сомнения в глазах, дрожь пальцев на колени, закушенную губу. иды Хальсон была хорошим игроком. А хороший игрок отличается от плохого прежде всего тем, что владеет собой. В этом, а не в мастерстве, зачастую заключается залог успеха. Но она была очень молода. Эрик Стром играл и наблюдал за игроками куда дольше. «А почему?» «Ты знаешь, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. И еще меньше я хотел бы, чтобы что-то случилось помимо твоей воли, просто потому что ты оказалась не в том месте, не в то время». «Не в том месте, значит, рядом с тобой?» «Пожалуй, что так». Эрик Стром и сам уже не знал точно, говорит он искренне или играет, проверяет ее, или надеется, что она пройдет проверку. Ни с того ни с сего он вновь вспомнил черную ревку. Ее внимательный взгляд, длинные клыки, лежащие на нижней губе, шерсть, серебрящуюся в мерцании стужи. Маленькая, прекрасная и смертоносная. Нет. Прости. Он ощутил совершенно неприличное ликование, но внешне оставался невозмутим. Нет, я не принимаю это предложение. Он приподнял брови. Почему же? и Де Хальсон выпрямилась, глядя ему в глаза. И вдруг Строму стало неуютно, как будто на самом деле это она проверяла его. «Потому что я знаю, что то, что ты ищешь, ты ищешь, чтобы изменить то, как он, как наш мир устроен. Полагаю, это не имеет никакого отношения к тому, что искал олки Кое-что я знаю. Узнала случайно, мне просто повезло. Кое о чем догадалась. Так или иначе, я не хочу подробностей». Она посмотрела на него в упор, и, будь он куда моложе, этот взгляд разбил бы ему сердце. «Я верю тебе во всем. Все это время я была рядом, я наблюдала. И я знаю, ты сделаешь все ради того, чтобы помочь. Помочь таким, как Ласси и Ада, как мисса помочь нам всем. Я не жду, что ты сразу расскажешь мне все, но я готова идти за тобой с открытыми глазами». И если что-то случится со мной, это будет не потому, что я оказалась не в том месте, не в то время. Это будет потому, что я оказалась ровно там, где хотела быть. Я думал, для тебя нет ничего важнее сестер, семьи. Это больше не так?» Она пожала плечами, заметно расслабленная. Радовалась, что главное сказано. «Это всегда было и останется так». Но, пожив здесь, в самом сердце этого мира, я поняла, что не смогу защитить их, пока он так плох, жесток, нестабилен. Я не знаю, как. Но ведь ты знаешь?» Она спросила об этом жадно, почти требовательно. И он успел подумать, что зря, зря ввязался в нее. Иде Хальсон. А потом подвинул к ней забытое на столе поле для тавлов. Под ее внимательным взглядом он поставил на поля охотника и ястреба каждого на положенное ему место. «Смотри, ястреб и охотник связаны, но расположены каждый на своем поле, так?» Она кивнула. «Сделай так, чтобы они встретились, чтобы стояли на одном поле и могли сразиться с противником плечом к плечу». Она нахмурилась, всего на мгновение. «Это невозможно, противоречит правилам». «Верно, у каждой игры есть правило. Как бы хорошо мы ни играли...» Рано или поздно натолкнемся на непреодолимое препятствие. Но что если...» Он резко сложил поля, как птичьи крылья. Ястреб и охотник скатились в сгиб, встретившись с глухим лаковым стуком. «Вы действительно ищете его?» Тихо сказала Хальсон. И он вздрогнул. «Сердце стуже. Способ сложить поля. Изменить правила». Стром аккуратно расправил доску. «Что ж, тем лучше». «Давно ты догадалась?» «Вчера. То есть я начала догадываться раньше, что-то вертелось в голове, но вчера ночью поняла окончательно». «Ты подслушивала». Он не спрашивал, но она кивнула. «Это вышло ненарочно, но я бы так...» «Вот». Она встала, порылась в стопки книг и положила на стол ту самую тетрадь с каракулями. «Мой друг, тот, о котором я рассказывала, он ввел дневник. Я не разобралась до конца, но мне кажется, Хальсон запнулась, что стужа говорила с ним. Я понимаю, звучит странно, ведь он был только ребенком, но он все время пишет о каких-то координатах. В его записях повторяется знак. Она открыла тетрадь в середине и стром увидел его. Круг, разбитый молнией. «И такой же знак? Ты рылась в моих вещах?» «Это вышло...» «Ненарочно, я понял. Многовато ненарочно не находишь?» Но он не злился. от Отчего-то вместо этого он почувствовал облегчение. «Она и с тобой говорит так? Сту «Надеюсь, ты ни с кем об этом не говорила. Не хотелось бы, чтобы мою охотницу сочли умалишенной. Я ни с кем об этом не говорила и не стану, даже если ты велишь мне уйти». «Но ты уходить не хочешь». «Да, не хочу. Я думаю, мы могли бы помочь друг другу. Дневник Гасси и ты. Разве это может быть простым совпадением? Я думаю...» мы могли бы найти его вместе. Это может быть опасно, ты это понимаешь? Олки и проблемы с его отделом детски лепят по сравнению с тем, с чем мы можем столкнуться там, если действительно его найдем. Раз тебе известна легенда о сердце, ты знаешь и о том, кто его охраняет. «Дьяволы», — прошептала она. «Но мне всегда казалось, что это метафора. Только если и сердце метафора. Олки тоже знает или догадывается?» Эрик хмыкнул. «Вот уж нет». Олки расследует дело о контрабанде, и ничего больше его не заботит. Контрабанда связана с сердцем стужи? Сердце стужи все еще может оказаться легендой, и если это так, что ж, оно не единственный способ изменить правила игры, которые я рассматриваю. Но ты обещала не интересоваться подробностями, и если ты действительно хочешь остаться со мной, Хальсон, ты должна поклясться, что не будешь забегать вперед. Выяснять что-то, пока я не готов тебе рассказать. Если узнаю хоть об одной такой попытке, нашему уговору конец». «Уговору», — повторила она, и ее голос, наконец, дрогнул. «Значит, ты разрешишь мне остаться и искать вместе с тобой? Ты не выдала меня олки чтобы доказать, что я могу тебе доверять, или потому что я могу тебе доверять? А разве есть разница?» Он улыбнулся. «Конечно. И ты это прекрасно понимаешь. Значит, незачем было и спрашивать». Это еще одно мое условие. Не играй со мной в игры, Ида. Кроме тавлов», — быстро добавила она, и он не выдержал, рассмеялся. «Да, кроме тавлов». Возможно, он только что совершил ошибку и приблизил свое падение, которое временами, особенно часто во снах о черной и белой стуже, виделось ему неизбежным. И тогда он просыпался, тяжело дыша, в холодном поту. А возможно, на сей раз ему и вправду удалось обзавестись союзницей союзницей и очередной ниточкой, ведущей его к сердцу, если слова Хальса на дневнике хоть наполовину правда, и если их встреча и вправду не была совпадением. Сейчас, глядя на нее, улыбающуюся ему так счастливо, будто никакого будущего лучше, чем последовать за ним прямиком в пасть смерти Иды Хальсен и вообразить себе не могла, он очень хотел верить во второе. «Я все равно помогу тебе с сестрами. Помог бы независимо от твоего решения». «Хватит с Эльмора смертей». «Я знала». Она улыбнулась криво, отчаянно, и он понял, чего до сих пор стоила ей показная невозмутимость. Но все равно не хотела надеяться. «Эрик, спасибо». Она коснулась его ладони. Он сжал ее пальцы в ответ и позволил себе посидеть так совсем немного, прежде чем их руки разомкнулись.